оскалила желтые зубы в нехорошей улыбке и спросил, не сводя глаз чернокожего, — Какой в Вайоминге штраф, если пристрелишь в назойливого нигера? Эту породу людей Фандорин хорошо знал. Они во всех странах одинаковы. Сейчас произойдет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 Но те, кто стоял за спиной негра, на линии прямого выстрела и не подумали отойти. А многие еще и ухмылялись. Раст Петрович опустился на стул и раскурил сигару. Кажется, в его защите здесь не нуждались. Серебряный кружок... Тускло блеснов взлетел вверх и звонко ударился ребром о горку остальных монет. Рука бритера рванулась под сюртук и замерла, будто скованная внезапным параличом. Прямо в нос, заезжьему искателю удачи, глядела дуло старого подцарапанного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 что ты там делал? — Мормоном бычков скопил, — ответил один из ковбоев. — Говорю, паршиво там! Сызнова безголовый всадник объявился. Бородатые трясутся, ночью из домов ни ногой,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 Многие встретили эти слова хохотом, а хозяин Салуна сказал. Здоров же ты, врать, ложь! Негр погрозил ему рукой. На твоем месте, сид Стэнли. Я бы сидела тихо-тихо. И Богу молился. Знаешь ведь, что расколотому камню надо? Оно, как унюхает запах, спустится из долины, и к тебе нагрянет. Он откнул пальцем куда-то вверх, но куда именно Эраст Петрович рассмотреть не успел, потому что в этот миг двери салуна с оглушительным треском распахнулись, будто кто-то пнул их ногой. Кажется, так оно и было. В проеме появилось. Высокая статная фигура, и пастухи разом зашумели, замахали руками, здорово, Тет! Давай к нам! Ратлер! Молочага, что пришел! Посаживайся сюда! Так значит, вот он каков! Человек, похитивший сердце, юной мисс. Каллиган. Эраст Петрович принялся с любопытством разглядывать вошедшего.